Глава тринадцатая. Дом новый дом. Через час. Леронсквир. Марианна. Нас снова ждали. Возле двухэтажного особняка, окруженного изящным кованым забором, торчали разряженная в шелка и меха Виленна, хмурый магистр Варнез и невозмутимый, словно ледовая скульптура Адриан. А неподалеку от них стояли двое незнакомых мужчин. Невысокий, крепкого сложения брюнет с короткой бородкой и стройный высокий блондин. Они держались особняком, а Велана той и дело бросала в их сторону полные ненависти взоры, нервно поправляя съехавшую с плеч меховую накидку. "Те двое мои новые помощники?" спросила я, осторожно выглянув из-за шторки. Выходить из экипажа не хотелось, и будь моя воля, я бы с радостью приказала кучеру и дальше кружить по городу. Но даже если мы проедем мимо, сделав вид, что не заметили принца и остальных, проблему это не решит. Маги были настроены решительно. Знать бы еще на кои ляд, они вообще сюда припёрлись. Никогда не поверят, что меня просто хотят поздравить с новосельем. Карина, стебрюнэт, гном Эдвин, сообщила вынувшее из-за моего плеча Лли. А блондин полуэльф Эмильен. Кстати, у эльфа давнее счет и с леди Виланой, а гном этой ведьме ничего не сделал, но она его просто за компанию ненавидит вместе с Эмильеном. Ли, я тебе сказал, где прятаться, с лёгкой укоризной произнёс Родгер. О, легко говорить, когда не вас в сумке тягают, обречённо простонала Фэйри, ныряя обратно в своё убежище. Создание амулета, способного замаскировать мой дар под стихийную магию, требовало времени. Да и выдавать его мне до тех пор, пока не научусь контролировать силу, дракон не собирался, считая это рисковой затеей. Поэтому и решил, что первое время мне проще носить с собой лали Таскать духа в кармане я не могла, размеры не позволяли. Прятать под юбкой тоже. Зато в небольшой чемоданчик для инструментов феери приспокойно помещалась, даже оставалось немного места. При этом дух всё слышал и частично видел происходящее через небольшой магический кристалл, закреплённый внутри чемоданчика. И в случае необходимости мог использовать свою силу, чтобы прикрыть мой дар. Почему-то не сказал, что нас ждут. Спросила я, помогаю духу устроиться поудобнее. Анхиль обещал не вмешиваться, сказал Родгер. Но, похоже, Виллана и магистр уже успели что-то наплести Адриану. Чем это нам грозит? Он не пойдёт против воли отца, успокоил меня дракон. Но всё зависит от того, что именно ему сказали Виллана и магистр. Определённые проблемы принц может нам организовать. Отлично. Мне только ревнивого снеговичка для полного счастья не хватало. Кажется, я догадываюсь, что именно ему наплели. Вздохнула, вспомнив наши с родгером объятия на центральной площади. Возможно, легко согласился дракон. В любом случае вернуть тебя во дворец против воли они не могут. Вы с Анхелем уже подписали новый договор и скрепили его магией. Но враги об этом не знают, поэтому будут в открытую провоцировать меня. Догадалась я. Именно. А значит, придерживаемся плана и ничему не верим. Сейчас главное скрыть твой дар. Экипаж остановился. И командор, не дожидаясь ответа, первым выскользнул наружу и подал мне руку. Ваше высочество, благодарю. Чинно ответил он, надевая маску снежной королевы. Родгер прав. Сейчас главное не засветить свой дар, а для этого нужно успокоиться и сосредоточиться на магии Лолли. Пусть вначале мы и планировали обмануть только бытовых магов и королевского казначея, приехавшего обсудить бюджет для восстановления мастерской, но обстоятельства изменились и придется играть по крупному. Ведь на кону моя свобода. Ваше Высочество, первым к нам подоспел магистр Варнез. Мы вас заждались. Позвольте помочь с вещами. Синеглазая гадина протянула холодные ручки к чемоданчику Слалли, но Родгер оказался быстрее и всучил магу здоровенный ящик с настоящими инструментами. Вы так любезны, хмыкнул дракон, докидывая сверху еще один чемодан. Магистр судорожно крякнул и едва не уронил дорогостоящее оборудование, а я с притворным ужасом воскликнула. Осторожнее, там уникальные артефакты, необходимые для работы. Да-да, просепел Мак, пытаясь поудобнее перехватить сумки. Позвать на помощь слуг ему не позволила гордость. Ваше высочество, ужаснулась Вилана, когда Адриан молча поклонился мне и взял из экипажа чёрный чемодан. Ваше высочество, не стоит. Леди, отойдите, вы мешаете, холодно ответил принц, обходя брюнетку и направляясь к моему особняку. Ветиеватые кованные ворота тут же распахнулись, словно по мановению волшебной палочки. И во двор выбежали две девушки в строгих светло-бежевых платьях. Бытовые маги, как я понимаю. "Ваше высочество, командуор, магистр?" воскликнула худенькая блондинка, поправив светящийся алым браслет. "Позвольте помочь?" Интересно, это какой-то артефакт или отличительный знак бытовых магов? Хрупкие инструменты и артефакты лучше транспортировать вручную, а не при помощи портальных или витационных плетений. Холодно ответил магистр, пытаясь удержать лицо. Леди Марианна, будьте любезны, пригласите нас в дом. Пригласить. Угу. А что делать, если я не хочу их впускать? Проходите, ваше высочество. Магистр Ворнес, леди Вилана, буркнула я, пытаясь соблюсти приличие. Я имел в виду магический пропуск. Мак удивлённо приподнял белоснежную бровь. Её высочество предпочла закольцевать защиту особняка на мне. Пришёл на помощь Родгер. Приношу извинения за возникшее недоразумение. Мне жаль, что вам пришлось ожидать нас на улице, но если бы вы предупредили о своём визите, уверяю вас, мы не в обиде, скуп улыбнулся Адриан. Погода прекрасная, да и ждали мы от силы минут 5. Судя по злющему взгляду и надутым губам, Вилана была не согласна со снеговичком. Я ожидала, что разговор будет проходить в другом тоне, но, кажется, я недооценила принца. Это и ледышкой чёрта с два помыкать получится. Он сотню раз всё обдумает и взвесит прежде, чем начнёт действовать. И сейчас пришёл не выяснять отношения, как надеялись магистр и Велана, а лишь организовал небольшую разведку. И что-то подсказывает мне, что этот принц использовал Годючью парочку для прикрытия, а не они его. Знать бы только, какие цели преследует сам Адриан. Будем признательны, если вы впустите и нас, раздался сбоку мелодичный голос Эмильена. Конечно, Как только дракон подошёл к воротам, они полыхнули золотом, а на левом запястье Вилана появился такой же алый браслет, как и у бытовых магов. Так это пропуск. Очень удобно. Знать бы ещё, как забрать его у гостей, когда они уходить будут. А почему допуск временный? возмутилась Вилана. Мы так надеялись помочь леди Мариане ускорить её знакомство с нашим миром. Я даже хотела предложить свою помощь в восстановлении мастерской. И вообще, я живу напротив. Мы могли бы часто наведываться друг другу в гости. Только этого не хватало. Его императорское величество Анхель Калва поручил мне охрану принцессы, спокойно ответил Родгер. Поэтому ни о каких постоянных допусках не может быть речи. Вы нам не доверяете? практически взвизгнула брюнетка. И немного ли вы берёте на себя? Его высочество и командор Калва действуют согласно протоколу усиленной безопасности. В голосе принца не проскользнуло ни единой эмоции. Словно он был не живым существом, а роботом. Вот уж у шокового стоит получиться выдержки. Благодарю за понимание. Дракон раздал браслеты остальным, и гостям оставалось лишь пройти через ворота, а мне подтвердить статус хозяйки. Ох, как же не вовремя гости-то приползли. Или они специально торчали на улице, хотели посмотреть, как я буду проходить сквозь защитный контур. Прижав к груди чемоданчик с сферой, я осторожно шагнула к особняку, стараясь не думать о возможном провале и максимально заглушить свой дар. Для прохождения ворот мне не нужно использовать магию. Защитная система сама признает хозяйку, как только просканирует ауру. Главное не нервничать и не допустить спонтанного всплеска силы. Что ж, момент истины. Сейчас узнаем, сможет ли магия Лолеза маскировать мою. Леди Марианна, здесь очень скользко. сказал принц поудобнее перехватывая чемодан и подавая мне свободную руку. Позвольте помочь вам. Обычная вежливость, просто галантный жест, но интуиция оглушительно заверящала опасность, а взгляд зацепился за странную мелочь. А Адриан зачем-то снял перчатку. Нет. Раздавшийся в голосе короткий приказ Роджера подтвердил мои опасения. И сразу вспомнились слова о том, что дракон пытался почувствовать мою магию через прикосновение. Вот она. Разгадка. За этим принц и приехал, а Вилану и Вернеса притащил как бродячий цирк, чтобы скрыть истинные намерения. Вы уже помогли, ваше высочество. Вежливо улыбнулась. Не стоит беспокоиться. Право мне и так неудобно, что вам пришлось участвовать в транспортировке моих чемоданов. Не дожидаясь ответа, я направилась к дому, но не успела сделать и трех шагов, как меня подхватили подлокоток. Я счастлив от того, что могу помочь вам, галантно объявил Адриан клещом, вцепившись в мою руку. Чёрт, и что теперь делать? Не могу же я начать вырываться и кричать, что мне неприятно его прикосновение. И чемоданчиком не стукнешь? Невежливо. Да и могу случайно пришебить сидящую там Лили. Вы так любезны, обречённо буркнула, молясь, чтобы мех на шубке оказался магическим, и у принца ничего не вышло. Если даже Родгер не смог почувствовать мою магию, то наглому снеговичку и подавно ничего не светит. Надеюсь. А может, уже и светит? Я ж недавно тренировалась. Училась чувствовать силу проклятия. Как жаль, что артефакт Тансора позволяет создавать только обувь. Сейчас бы наколдовала себе антимагический комбинезон и дело в шляпе, но такие эксперименты я уже проводила. И максимум, на что был способен артефакт, это чулки или батфо́рты до середины бедра. Выше он не работал, даже если представлять цельный скафандер. До ворот оставалось шагов пять. Я судорожно молилась, чтобы пронесло, и одновременно пыталась успокоиться, запихав удар как можно глубже. Но помощь пришла откуда не ждали. Не в силах молча смотреть, как я иду под ручку с принцем, Вилана поскользнулась на абсолютно чистом тротуаре и рухнула на Адриана, повиснув на его плече. Как снеговичок умудрился при этом не уронить чемодан, не знаю, но с такой координацией ему впору выступать в цирке. Ах, скрипнула брюнетка. Моя нога. Моя ж ты прелесть. "Леди Вилана", встревоженно воскликнула я, пытаясь вырваться, но хватка у Адриана была как у охотничьей собаки. Какой ужас! Нужно срочно позвать целителей. Милорд Ворнес, воскликнул принц, заметив выскочившего из дома мага. Отнесите леди в дом и вызовите королевского лекаря. Зараза бессердечная. Сложно ему самому девушку до особняка донести. Уверена, поскользнёсь я, Родгер бы мигом бросил все чемоданы, наплевав на стоимость инструментов, и ринулся меня спасать. Так больно, продолжала скулить брюнетка, напоследок прижимаясь к Адриану. Даже стоять не могу. Леди, не переживайте, вам немедленно окажут помощь, невозмутимо объявил принц. И ещё я понимаю ваше стремление выглядеть великолепно в любой ситуации, но не стоило надевать на зимнюю прогулку сапоги на таком каблуке. Сзади раздалось сдержанное прихрюкивание. Несущие оставшиеся чемоданы гном и эльф оценили шутку. Зато Виллана перекосила, будто ей снежку в лицо кинули. Леди осторожно, обречённо вздохнул Вернес, отцепляя брюнетку от Адриана. Взял её на руки и понёс в дом. А я вдруг подумала, как же хорошо, что у Ротгера руки заняты тяжелыми сумками, и не ему поручили тащить эту ведьму. Вела она продолжала охоть, ахоть и рыдать, но Снеговичок и бровью не повел, просто молча тянул меня к воротам. Только на этот раз я была готова к проверке. Хоть выход к Веланы и не произвела ожидаемого эффекта, она дала мне возможность настроиться на нужный лад. Запрятый дар поглубже помогли воспоминания о своем не магическом мире. Я просто сосредоточилась на том. Как делала раньше, до попадания на Тиеру. В красках представляла свою квартиру, обычную дверь, которую нужно открывать ключами, а не щелчком пальцев или отпечатком ауры. Вспомнила бытовую технику, работающую от электричества, а не магических кристаллов. И дар словно растворился, исчез. Сосредоточившись на этих мыслях, я бы и не заметила, как прошла сквозь ворота. Ни полых, ни они алым огнём, цветом хаоса и стихийных магов. Победа. Какой приятный сюрприз, мурлыкнул принц, впервые позволив себе то лику эмоций. Вы, как и я, избрали путь хаоса. Ой, надеюсь, у нас совпадёт и стихия, продолжил Адриан. Ведь тогда я смогу лично обучать вас. Тифун, на такие совпадения и на вас вместе с ними. Вы так любезны, улыбнулась Незнайка, что делать с этим счастьем. Принц помог мне подняться по лестнице. Идва ослабил хватку и рвануло вперёд, делая вид, что до безумия волну её застинающую от невыносимой боли Вилану. Какой кошмар. Я поставила чемоданчик с лоли на стол и схватив стакан, плеснула в него воды из ближайшего графина. Надеюсь, она была питьевой, а не для цветов. Выпейте, я протянула стакан Вилане. Вам нужно успокоиться. Так больно, всхлипнула брюнетка, отмахиваясь от стакана. Где же лекарь? возопила я, изображая искреннее участие. Замерши в дверях, Адриан удивленно изогнул белоснежную бровь, а магистер Вернез, судя по шалевшему взгляду, и вовсе решил, что у меня не все дома. Только Родгер умудрился сохранить невозмутимое выражение лица, но судя по веселому блеску изумрудных глаз, дракон и сам едва сдерживал смех. Господин командор прибыл лекарь, доложила служанка. Позволите открыть ему портал в особняк. Дракон кивнул, и через миг в центре комнаты взвился золотистый вихрь. Оттуда вышел молодожавый каренастый мужчина в светло-сером костюме. "Где пострадавшая?" спросил он, окинув присутствующих растерянным взглядом. "Наверху не чувствую здесь ауры боли". В комнате повисла тишина. Даже брюнетка рыдать перестала, соображая, как выкрутиться. Но на помощь пришёл Роджер. Леди Велана поскользнулась и испугалась. Пояснил Дракон, решив не продолжать балаган. "Да-да", понимающе закивал Лекар. Судя по недовольному выражению бледного лица и кругам под глазами, его оторвали от настоящих пациентов. Но быстро проникнувшись ситуацией, он не стал спорить и даже помахал руками над травмированной конечностью. Правда лечил он велану так же, как она падала быстро и на публику. И всё. Недовольно накуксила Следя, когда он закончил. Вам требуется покой, с умным видом сообщил целитель, но в его голосе проскользнули змеиные нотки. Пару дней лучше не вставать с постели. Сейчас мы переместимся порталом в палату, и я наложу фиксирующую повязку. Затем приготовлю обезболивающие и восстанавливающие настои, а также дам указания, как их принимать. И навещу вас вечером. Брюнетка побледнела. Она явно не на такой исход рассчитывала. А я едва сдерживалась, чтобы не рассыловать целителя. Но я должна помочь ее Высочеству, воскликнула леди Вилана. Она собирается открывать мастерскую. Я хотела предложить себя на роль администратора. У меня огромный опыт, лучше меня никто не справится. <къем> да я скорее дворовому коту доверю вести дела, чем этой гадине. У меня уже есть администратор. На одном дыхании выпалила я. Господин Эдвин любезно согласился работать на две ставки. Судя по тому, как вытянулось лицо гнома, соглашаться он не собирался. Но я все же надеялась, что земные легенды о гномах не врали, и за определенную доплату с ними можно было решить любой вопрос. Леди Велана. Уверен, принцесса найдет достойные применения вашим талантам. Припечатал Адриан, как только брюнетка вновь открыл рот, но только после того, как вы полностью поправитесь. Магистр Лори, благодарим за помощь. Магистр Вернеас поможет вам телепортировать леди в лазарет. Как прикажете, ваше высочество. Вернеас поклонился принцу и небрежно поправил сапфировую брошь. Он даже не спорил, и в целом вид у него был скучающий, даже разочарованный. словно ему обещали горем с белокурыми девственницами, а подарили приглашение на детский утренник. Хотя до того, как я прошла сквозь магический купол, Вернес живо интересовался происходящим. Неужели Мак так же прибыл с проверкой и надеялся на другой результат? Леди, позвольте помочь вам, магистр подхватил окающую велану на руки, а мой взгляд вновь прикипел к броши на кружевном воротнике. И дело было не в красоте камня, Родгер не шутил, говоря, что немного потренировавшись, я начну автоматически отличать обычные предметы от артефактов. А в том, что брошу магистра непростая, сомнений не было. Ваше высочество, командор, господа. Лекарь поклонился, а затем скрылся в переходе вслед за магом и пострадавший. Жаль, что Снеговичок предпочёл остаться. Такими темпами я в мастерскую к следующей ночи хрусталя попаду. Леди Марианна, мне жаль, что ваш переезд был омрачён подобным недоразумением. Сказал Адриан, едва захлопнулся портал. Надеюсь, это не повлияет на ваше решение пожить вне дворца и поближе познакомиться с нашими традициями. От неожиданности Еваня не выронила стакан с водой. Вы вообще на чьей стороне играете, ваше высочество? Что так радуетесь моему побегу? Поищи, на что вы правильно трактовали мое решение. Улыбнулась, пытаясь скрыть замешательство. Невозможно управлять королевством, не видя своего народа и не зная его проблем, продолжил принц. И то, что вы это понимаете, говорит о многом. О, это я как раз понимала. А вот мотива Адриана нет. В отличие от Ворнеса и Виланы, Снеговичок работал ювелирно, спокойно плёл кружевы интриги, прощупывал почву, изучал противника, и сейчас принц не сделал мне комплимент, а попытался выяснить истинные причины моего отъезда. Благодарю вас. Коротко ответила, решив придерживаться той же линии поведения, что и в своё время при общении с журналистами. Отвечать кратко и чётко, так чтобы мои слова, даже выдернув из контекста, нельзя было использовать против меня. Ваш отец был знаменитым ювелиром. Принц принялся расхаживать по гостиной, словно по музею, пока не остановился напротив картины, изображающей статную блондинку, восседающую верхом на грифоне. А мать талантливой художницей. Из всех портретов моей прабабушки Этот лучший. Жаль, что в своё время леди Ханна отказалась продать его. Намёк не понял бы лишь идиот, но интуиция вовремя встряпнулась. И прежде чем ответить, я бросила мимолётный взгляд на Родгера. Тот коротко мотнул головой, изображая отказ. Художники часто привязываются к своим работам, словно к родным детям, ответила, проигнорировав намёк. Их можно понять. Адриан оторвался от созерцания картины и обернулся ко мне. Надеюсь, и вы не раз удивите и порадуете своими шедеврами. Буду очень стараться оправдать ваши ожидания. Присутствие принца Давила, словно ледяная глыба, а от разлившегося в воздухе напряжения раскалывалась голова. Я даже жалела, что Велана и Вернес так быстро нас покинули. В их присутствии Адриан почти не разговаривал, а отбиться от гадючьей парочки было куда проще. Уверен, вы их оправдаете. В аквамариновых глазах блеснуло любопытство и азарт. В отличие от меня, Принц явно забавляла эта игра. Пока вы меня ни разу не разочаровали, смею надеяться, что и я вас также. Как можно, ваше высочество? ответила, прикидывая, как побыстрее выставить его из дома. Может предложить чаю и подливать каждые пять минут? Кажется, на востоке именно так непрошенным гостям намекают, что пора бы и честь знать. Рад это слышать. Скупа улыбнулся принц. Но почему вы решили нанять мастера Амелияна? Позади раздался судорожный вздох и шипение. Что-то подсказывает мне, что конфликт Веланны и Эльфа едва не стоил последнему карьеры. Он прекрасный специалист, сухо ответила, демонстрируя, что мне неприятен этот разговор. С этим не поспоришь, но его репутация, я не верю слухам. Прекрасное качество, восхитился Снеговичок. Надеюсь, вы не пожалеете о своём решении, и кошмары прошлого не смогут омрачить ваше будущее. Странный намёк, не то предупреждение, не то завуалированная угроза. какую игру вы затеяли ваше высочество А что касается желания леди Веланы работать с вами надеюсь вы найдёте достойное применение и её талантам добавил Адриан Только этой гадюке под боком мне не хватало разумеется ответила Едбас сдержав ругательство Но об этом лучше поговорить когда леди станет лучше Благо у нас с Родгером есть несколько дней чтобы придумать как избавиться от этой благодетельницы и её талантов Конечно улыбнулся принц А сейчас вынужден откланяться. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Да и дела сами себя не сделают. Не дожидаясь ответа, Снеговичок коротко поклонился и исчез в портале. А я едва не подпрыгнула от радости. Отбились. Эдвин, Эмильян, подождите нас в мастерской. Раздался сзади хриплый голос Роджера. Кажется, я рано обрадовалась. Неужели Адриан что-то заподозрил? Но где именно я прокололась?